Глава 43. «Как тебе мое прозвище?» — спросила я у Пэдди. «А что тебя в нем смущает?» «Так коротко, Мак. Меня называют лишь приятели думкана из Скотланд-Ярда и его лучший друг Джек. Откуда об этом знать маньяку?» Пэдди снял очки, протер их и уставился в пустоту, словно дожидаясь ответа от невидимки. «Наверное, надо приставить к тебе охрану», — сказал он после паузы. Учитывая все, что здесь написано, один бог знает, чего ждать от этого психа. «Спасибо, конечно, но я и сама могу за себя постоять. Что тут стыдного, маг, принять чужую помощь? Тебе и без того пришлось несладко, и...» Опять долбаные расшаркивания. «Пэдди, стыд тут ни при чем, как и то, что случилось с Дунканом. Я прекрасно справляюсь сама. Охрана мне не нужна. За дверью раздался топот. Криминалисты закончили с коридором и лестницей. Теперь принялись за площадку на верхнем этаже. Бедные мои соседи. Только что они жили в престижном районе города. В элитном, можно сказать, доме. И вот весь подъезд залеплен желтыми оградительными лентами, а повсюду толпятся люди в белых защитных комбинезонах и с пакетиками для улик. Письмо я отнесу в лабораторию. Вдруг повезёт, найдутся отпечатки, и их можно будет пробить по базе. Ты ведь сама говорила, наш приятель мог сидеть в тюрьме или психушке. Да, это вполне соответствует профилю. Кроме того, объясняет долгий перерыв между убийствами. «Кстати, вот ещё что», — встрепенулась я. «2007 год. Опять семёрка». Он на ней прямо-таки зациклился, тебе не кажется? Семь ножевых ранений, первое убийство в восемьдесят седьмом, и вот снова. О, точно. Пэдди энергично закивал, глаза у него вспыхнули. Все выдает навязчивое состояние. Оно объясняет невозмутимость, с которой было совершено последнее убийство. Шизофреники нередко страдают от сопутствующих расстройств личности. в частности, обсессивно-компульсивного расстройства. Карл юнг например, называл одержимость навязчивыми идеями «защитой от душевного хаоса». Изначальный психологический портрет предполагал, что наш преступник неопрятен. Этого вполне можно ждать от человека с психическим заболеванием. Однако, учитывая его тягу к обсессии, я бы теперь сказала, что, напротив, Он одевается весьма аккуратно. Такие люди не умеют иначе. Дома у него должен царить идеальный порядок. Каждая вещь лежит строго на отведенном месте. Возможно, у него есть работа. В общем, он гораздо более успешен, чем я считала. Я, растопырив пальцы, ладонями потерла глаза. Думай, Зиба, думай. Когда серийный преступник неожиданно прекращает убивать, Происходит это обычно по трём причинам. Либо он покончил с собой, либо его осудили за какое-то другое преступление, либо он переехал. Но может быть ещё одна причина. Если он сознаёт, что полиция на него почти вышла, если ему хватает ума взять себя в руки, не оставив лишних улик, тогда он может залечь на дно. Возможно, это как раз наш случай. Хотелось бы знать, что такого особенного в цифре семь, да?» Сказал Пэдди, возвращаясь к навязчивой идее протыкателя. «Может, с ним что-то случилось, когда ему было семь лет?» Я потерла затылок. «Некая травма, которая вынудила его убивать. Или возраст здесь ни при чем, и для него важнее дата. Седьмое число какого-то месяца. Или семерка тоже имеет религиозное толкование. «Это же сакральное число. Бог отдыхал на седьмой день недели и всё такое, да?» Я так быстро тараторила что перехватило дыхание. Как обычно, я торопилась вывалить всё, что на уме, и буквально сыпала словами. «По-моему, ты неплохо его понимаешь», — сказал Пэдди, снова глядя куда-то вдаль. «Причём цифра семь фигурирует не только в убийствах. В спешке я по-прежнему съедала слова». и в записке тоже тут семь параграфов хотя разбиты они очень странно и а ладно нет это уже глупо я оборвала себя на полуслове что глупо может мне мерещится но кажется я поняла от чего он называет меня зиба маг ну посчитай ка буквы в имени семь еть магда ты умничка надо срочно доложить остальным «Ещё что скажешь, или я пошёл?» «Может, мне поехать с тобой и самой рассказать ребятам?» «Не волнуйся», — покачал тот головой. «Я и сам справлюсь. Тебе лучше остаться здесь. Вдруг криминалисты захотят что спросить?» «Ну, раз ты так уверен...» «Да, оставайся». «Ладно», — сказала я. «Хорошо, что есть предлог не выходить из дома. У меня здесь интернет и полная банка кофе». Свою работу я вполне могу делать и отсюда. А самое главное, тогда до конца дня можно не встречаться с Найджелом Фингерлингом. Что ж, ладно, давай, до связи. Пэдди встал, однако, шагнув к двери, вдруг остановился и резко тряхнул головой. «Эй, всё нормально?» «Да». Он тут же кивнул. «Просто мигрень разыгралась». «Аспирин дать?» Прежде чем ответить, Пэдди помолчал немного, глядя в одну точку и склонив голову на бок. «Не переживай. Всё нормально. Просто, наверное, подхватил вирус, который сейчас гуляет. Под глазами у него виднелись тёмные круги. Но его не лихорадило. Взгляд был чётким, и говорил он без хрипа. С ним явно творилось неладное. И вирус тут ни при чём. Мигрень тоже.